Исполняя желание Маргариты, герцог Лансонский устроил его у себя, но с тех пор ни разу с ним не виделся. Ламуль чувствовал себя несчастным, брошенным ребенком, лишенным нежной, утонченной и обаятельной заботы двух женщин, воспоминания об одной из которых поглощало все его мысли. Правда, кое-какие известия о Маргарите он получал от хирурга Амбруаза Паре, которого она к нему прислала. Но в передаче пятистепенного человека, не замечавшего или делавшего вид, будто не замечает, до какой степени Ламоль интересуется любой мелочью, имеющей отношение к Маргарите. Эти известия были неполны и не приносили ему никакого удовлетворения. Надо сказать, что один раз явилась Ежиона, разумеется, по собственному почину. Она хотела узнать, идет ли раненый на поправку. Ее приход, блеснув как солнечный луч в темнице, ослепил Ламоле, и он все ждал, что же Жиона появится снова. Но вот прошло уже два дня, а она не появлялась. Вот почему, когда и до выздоравливающего Ламоля дошла весть о завтрашнем блестящем сборе всего двора, он попросил узнать у герцога Алансонского, не окажет ли тот ему честь и не позволит ли сопровождать его на это торжество. Герцог даже не поинтересовался, в силах ли Ламоль выдержать такое напряжение и ответил. Отлично, пусть ему дадут какую-нибудь из моих лошадей. Ламоле ничего больше не требовалось, а Бруас поре по мгновению зашел перевязать его. Ламоль объяснил, что ему необходимо ехать верхом и попросил сделать перевязи с особой тщательностью. Обе раны, в плечо и в грудь, уже затянулись, но плечо все еще болело. как это бывает в период заживления, места ранения были красны. Абруас Пары наложил на них тафту, пропитанную смолистыми бальзамическими веществами, бывшими тогда в большом ходу, и обещал, что все обойдется благополучно, если только Ламоль не будет слишком много двигаться во время предстоящей поездки. Ламоль был наверху блаженства. Если не считать некоторой слабости легкого угла от потери крови, Он чувствовал себя сравнительно хорошо. К тому же в поездке, конечно, примет участие Маргарита. Он вновь увидит Маргариту. И, думая о том, как хорошо подействовала на него встреча с Жиеной, он ясно представлял себе, насколько благотворнее подействует на него встреча с ее госпожой. На деньги, полученные на дорогу от родных, Ламуль купил очень красивый белоатласный камзол и плащ с самым красивым шитьем, какой только мог поставить модный портной. Он же снабдил Ламолю сапогами из душистой кожи, какие носили в те времена. Все это было доставлено утром с опозданием всего на полчаса против указанного времени. Так что Ламолю не пришлось особенно роптать. Он быстро оделся, глядел себя в зеркало, нашел, что одет вполне прилично... Хорошо причёсан, надушен и может быть доволен собой. Затем он несколько раз быстро прошёлся по комнате, и хотя временами чувствовал острую боль в ранах, убедил себя, что хорошее расположение духа заглушит физические недомогания. Особенно шёл в Ламоле вишнёвый плащ, скроенный по его указанию, длиннее, чем тогда носили.